Песни Плакать, милая, не смей Плакать, милая, не смей Слезы прочь гони Вздохи по ветру развей Что тебе они? Ну, а если снова грусть Если тяжело Ну, одну слезинку пусть Вот и все прошло Не прошло? Тогда рыдай Сердце не щади Всё слезами передай Что сошлось в груди Отшумев, ушла гроза Напугав едва и светлей твои глаза и нежней слова. Если даже обылом нам нельзя забыть, поскорей уста с чтобы вздохи слить. Зимней ночью, зимой в ночи кромешный, Блаженный нищий сад, ты позабыл, конечно, как ветви шелестят. Пускай ветрам не мётся, и дождь холодный льется. Придет весна, вернется зеленый твой наряд. Зимой, в ночи кромешный блаженный ручеек, Ты позабыл, конечно, как летний свод высок. Тебя лучи не греют, в плену хрустальным тлеют, но сон тебя лелеет, морозы не томят. Вот так бы жить, не мучась, ни скорбью, ни виной, забыв про злую участь под коркой ледяной. Но как найти забвение? Печаль утоления, хотя бы на мгновение, Стихи не говорят. Дурацкая песенка Играют свадебные скрипки, Эй, дури, дури, дури, У девок до ушей улыбки, Эй, дури, дури, дури, Подойник с молоком разлили, Эй, дури, дури, дури, И под дождем белье забыли, Эй, дури, дури, дури, Затычку вышибли из бочки, Эй, дури, дури, дури, Невести белые цветочки эй, дури-дури-дури! Гусь вареный переварен, эй, дури-дури-дури, и поросенок пережарен! Эй, дури-дури-дури. Жених с коровницей танцует. Эй, дури-дури-дури, А Кэти плотника целует. Эй, дури-дури, дури. Через холмы, через ручей. Через холмы, через ручей. Луком на ярмарку вдоль лишь, Отведать коврыжек и калачей, И так поглазеть всего лишь. Шалунье Бетти я предложил, Трепал ее юбки ветер. Я буду Джеком, а ты моей Джил, И села со мною Бетти. Кто-то идет, кто-то идет, Ах, Бетти, это лишь ветер. И без лишних слов, без дальних забот На спинку упала Бетти. Ах, погоди, ах, погоди, Прикуси язычок, малышка. И смолкла она сразу хмельна, свеженькая, как пышка. Ну как по пути не потерять с нею часок короткий, Как на лугу цветов не примять ради такой красотки? Песенка о себе. Первая. Жил-был один мальчишка, такой-сякой пострел. Сидеть спокойно дома мальчишка не хотел. Взял дорожный мешок, уложил гребешок, Книжку с разными словами, Две рубашки с рукавами, кепку вместо черпака и ночного колпака, щетку для зубов и даже шесть носков из толстой пряжи, чтоб мороз не пробрал, все собрал, завязал, и, отчаянно город, он потопал прямиком курсом норд, курсом норд, он потопал прямиком курсом норд. Вторая. Жил-был один мальчишка, такой-сякой пострел. Одни стишки кропать в тетрадь он только и умел. Он взял свой пенал и чернил прихватил, И умчал, глотая мили, в тучах пыли, прямо в горы, На просторы, к ручейкам, облакам, во владение привидения И почти что к ведьмам в лапы. И строчил, что есть сил, если жарко, то без шляпы, Если зябко, то в пальто. Но зато был он горд, что идет он прямиком, Курсом Норт, Курсом Норд, Что идет он прямиком Курсом Норт. Третье. Жил-был один мальчишка, Вот так он жил да был, Он бабушке в корыто Ребёшек напустил. На запрет, несмотря, Он ни свет, ни заря, Поднимался и пускался Вовсю прыть, поудить, И домой, поспеша, Нёс ерша малыша, Окунят пескарей И плотвят Не длинней маленького пальчика, Маленького мальчика. И без слов свой улов Он в корыто валил. Хорошенькую кашу У бабушки в корыте Хорошенькую кашу заварил. Четвертое. Жил-был Дрядной мальчишка, Такой-сякой постарел. Он побывал в Шотландии И крепко поумнел. Он узнал, наконец, Что свинец там тяжелый. Что осел там упрям, Что по утрам солнце всходит, Что морковка в огороде там красна, Что луна светит в ночь пятью пять двадцать пять, Всё точь-в-точь, -точь, как и дома, И стоял он, как чурбан, и дивился, и дивился, Он стоял, как чурбан, и дивился. Песня противоположностей Под флагом из вечных расприй Бой они ведут, Своих начальных атомов дружины. Джон Мильтон Шум веселый, стон унылый, Гул забвенья, звон удачи, То и это сердцу мило, Близко, так или иначе, Дождь ли брызнет в день погожий, Донесется смех сквозь громы, Блеск люблю и сумрак тоже, Книжников премудрых томы, И улыбку глупой рожи, Лик высокий в балагане, остов сгнивший в океане, Ссор упреков, перлил слез, Змей шипящих среди роз, Аромат садов кудрявых, Тайный жар в подземных лавах, Бред безумных, толки здравых, Смех и вздох, и снова смех, Яркий подвиг, темный грех, Летым мрачная завеса, Плутни шустрого кермеса, Музы румяных, бледных муз, Равно сладок мне союз. Дайте ж в песенке беспечный, Утолить порыв сердечный, боль желанная, приди отдохнуть в моей груди, Свежий мирт мой лоб туманный, Пусть увьет, благоуханный, И отрада осенит посреди могильных плит. Зачах с тоски мой глубок. Зачах с тоски мой голубок. Но в чем же, в чем я дал оплошку? Не сам не шелковый шнурок, Я привязал ему на ножку? Зачах ты и умер, мой птенчик родной. Ужели тебе было плохо со мной? В лесу беззащитен ты был, одинок, А я тебя ходил, жалел и берег. Ловил тебе мошек, горошек, лущил. Неужто на дереве лучше ты жил? Тише, милая, тише. Первое. Тише, милая, тише, на цыпочках шаг. Все уснули, но тише, не надо так смело. Хоть подшила ты ватой пляшивцу колпак, Вдруг услышит, о, сладостная Изабелла, Хоть походка твоя, как у феи, легка, танцующей на пузырьках ручейка, Тише, милая, тише, ступай осторожно, Спит ревнивец, но чутко он спит и тревожно. Вторая. Смолкли шорохи, воздух застыл недвижимо, Отрешилась ночь от литейской заботы, Майский жук монотонным гудением своим погрузил ее в озеро смутной дремоты, и луна скрылась в облако, словно за дверь, и скромности, или поняв, что теперь, нам не нужно огня, кроме глаз твоих ярких, о моя Изабелла, и губ твоих жарких. Третье. Скинь щеколду, ах нет, осторожнее с ней, нас повсюду опасности подстерегают. Хорошо, а теперь дай мне губы скорей. Пусть храпит старый дурень, И звёзды мигают. Спящей розе приснится любовь, И она на рассвете проснется, Нектара полна. Дикий голубь к подруге воркуя прижмется, Ах, как больно в груди поцелую отдаётся.